Не так давно мамина двоюродная сестра, приехав из Америки и гуляя по Киеву, безошибочно ткнула пальцем в один из домов и сказала «Вот наш дом». В генеалогии продедушкиной жены Софии Иосифовны, которая с ним бежала, есть свой примечательный пункт. Ее родная тетка была в России довольно известна. Звали ее Катенька Долгорукова. Та самая фаворитка, а впоследствии жена Александра Второго? Да, однажды на балу в Полтаве император увидел барышню и влюбился. Ему было хорошо за сорок. Ей недавно исполнилось 20. Но надо хорошо себе представлять психологию людей того времени, когда влюбляется царь. Очень трудно себе представить, что ему бы ответили отказом. Александр был человеком порядочным и высокоморальным. С женой отношения не сложились. И вдруг такой подарок судьбы. Катенька была очень хороша с собой и была влюблена, словом, царь увез ее в Петербург. Там он построил для своей возлюбленной дворец, куда можно было подъезжать, оставаясь незамеченным, хотя, конечно же, при дворе все знали об этой интриге. К моменту смерти императрицы у Катеньки Долгоруковой от царя было уже трое детей и Александр венчался с ней, дав титул княгини Юрьевской. Еще до революции в 80-х годах, позапрошлого столетия, она с детьми уехала во Францию, дальше следы моих троюродных братьев. Затерялись Катенька Фигора, билетризированная, об этой любви в Голливуде снят фильм В общем, все эти семейные истории зафиксированы во множестве книг и исторических исследований. Правда, я ощущаю эти истории не как истории своего рода, а скорее как истории вообще. Наверное, нужно бы серьезнее относиться к подобным вещам. Но я вспоминаю кису Воробьянинова. То есть пародия была написана задолго до того, как я стал задаваться вопросами родословной. Ваш второй дед, по линии Майдачевских, тоже был военным. Он родился в Александровске, ныне Запорожье. Как и многие представители своего сословия, закончил кадетский корпус, И в 16 лет пошел на фронт, воевал хорошо, был дважды тяжело ранен, попал в газовую атаку, получил Георгия, в гражданскую войну бежал на юг. В 20 году он через Новороссийск эвакуировался в Турцию, а потом, отыскав родных, перебрался в Болгарию. Работал кочегаром, сапожником, маляром. Был мастером на все руки. Закончил два курса юридического факультета и вдруг все бросил, поступил в духовную семинарию, был рукоположен в диаконы. Убытность студентом он подрабатывал ремонтами. Однажды в одной из квартир заказчика он увидел девушку-сироту удивительной красоты и влюбился без памяти. На следующий же день пришел к ее дальним родственникам, у которых она жила, свататься. Девушка ответила отказом. Дед вернулся домой и несколько дней лежал, отвернувшись лицом к стене. Но тут вступились родственники с обеих сторон,